Держа за край когтистыми сгибами крыльев и, опустив мордочку в блюдце, нелетучий мышь уплетал любимое лакомство — хлеб, размоченный в молоке. Волкода вживал свою краюху, запивая из кружки. Он очень любил молоко и всегда вспоминал, как впервые в волю напился его, выйдя из рудников. Молоко было замечательное, с роскошных горных лугов, парное, целебное, жирное. Но что после этого делалось в его животе, отвыкшем от человеческой пищи? — Как ты себя чувствуешь? — спросил тилон Волкодаву не надо было смотреть в зеркало. Он сам знал, что выглядит скверно. Он пожал плечами. Врать он так и не научился. А значит, разговор следовало направить в другое русло. Он приподнял пальцем дальний край блюдечка, чтобы мышу было удобней, и сказал. — Иголку с ниткой я купил. Вино принес. Когда шить будешь? Тилорн провел рукой по бороде, и волкадав отметил про себя, что ногти у него на пальцах почти совсем отросли. Тилорн подумал и кивнул пожалуй хоть сегодня волкадав молча кивнул в ответ не сознаваться же что глубоко в животе вдруг стало пусто и холодно позволь спросить осторожно кашлянул эврих о каком шитье идет речь речь идет о том что вот этот маленький храбрец снова начал летать сказал тилон — У него, если ты заметил, крыло порвано. Сейчас доест, и я тебе покажу. мы ж вправду не выносил, когда его беспокоили за едой. Но вот с блюдца исчезла последняя капелька, и зверек благодушно позволил ученому растянуть на столе покалеченное крыло. Тилорн стал водить пальцем по разорванной перепонке, объясняя Эврику, каким именно образом он собирался перекроить и составить лоскутки кожи. Эврик слушал напряженно и с явным знанием дела, только время от времени напряженно хмурил блестящие золотистые брови. Просвещеннейший Алиадан, — заметил он наконец, — советует умащивать раны во имя скорейшего их заживления медом. Особенно старые и неизлечимые, — вдруг подала голос Нейлит. От волнения саккаремский акцент был заметнее обычного. А к только что нанесенным зелхат Мельсинский советует прикладывать свежую печень, дабы ток крови не распространил лихорадку по всему телу. Она выпалила это единым духом и смущенно покраснела. Волкодав посмотрел на Эвриха и увидел, как на его лице промелькнула тень раздражения. — Стоит ли, дескать, пригожей юной девушке встревать в разговор двоих ученых мужей? Девушки должны быть красивы, и хватит с них. Потом раздражение пропало, сменившись изумлением и любопытством. — Тебе знакомо имя великого Зелхата, дитя? — спросил Эврих. — Но откуда? Ниэлит залила с румянцем гуще прежнего и даже придвинулась поближе к Тилорну, рядом с которым сидела. — Не ко мне, — подумал Волкодав, сидевший по другую сторону, — к Тилорну. А если бы перед ней был не безобидный ученый-испорщик, а настоящая опасность... Что-то подсказывало Волкодаву, что и в этом случае она кинулась бы к Тилорну и, пожалуй, заслонила бы его собой. Вот только Тилорну вряд ли позволил бы это. Мудрец обнял девушку за плечи, и его движение никто не назвал бы чисто отеческим. Я читала книги благородного зелхата, чуть слышно выговорила неэлита наверное что нибудь из родника исцеления допытывался эврих да и эту тоже силорн улыбался с такой гордостью как будто это он сам научил нелит грамоте и приохотил их к книгам книги подумал Волкодав, — молча слушая как увлеченно болтали между собою три спасенных им человека сам он ни одной книги в своей жизни не прочитал Они штук по десять, каждый, наверное, может, даже и больше. из вежливости они говорили по-сольвенски, но волкодав, знавший этот язык не хуже своего родного, в скором времени потерял нить разговора, а потом и вовсе перестал что-либо понимать. Глубоко внутри точно хищный сом под корягой пробудилась глухая обида. Так, наверное, обижается юный отрок, когда могучий боярин, прошедший сотню сражений, небрежно выбивает у него из руки меч и спешит сойтись в потешном поединке с равным себе по искусству. Нелетучий мышь лежал кверху брюшком, неже с подласковыми и осторожными руками людей. волкадав поставил кружку на стул и ушел на кольцо. Странно. Он никогда не завидовал богачам, никогда не завидовал знатным вельможам, у которых ему доводилось служить. Зато этим троим, которых он, вообще говоря, одевал и кормил, он был едва ли не зол на них от того, что они запросто рассуждали о чем-то ему решительно недоступно. Спустя некоторое время сзади пискнула дверь, и на крыльце появился Эврих. — Куда же ты ушел, благородный варвар? — весело спросил он волкадава Тебе, верно, показался неинтересным наш разговор? Волкодав не ответил. Но у той его половины, которая считала себя собакой, шевельнулась на загривке щетина. Эври глубоко, с наслаждением вздохнул и сел рядом с ним на теплые, удивительно гостеприимные доски. — Какой человек? — проговорил он и положил руку Волкодаву на колено. — Если б ты только знал, варвар, какому светочу знаний тебе выпало счастье служить. Подобные умы приходят раз в пятьсот лет, чтобы оправдать существование мира. Волкодав опять промолчал. Неприязнно поглядывая на руку Эвриха на своем колене, тот ничего не видел и не замечал, вдохновенно продолжая. И подобного человека дремучий дикарь держал в клетке и всячески истязал. — Друг мой, варвар, ты не знаешь, что такое неволе и пытки. Моли же своих богов, чтобы тебя никогда... — Почему ты называешь меня варваром? — мрачно спросил волкодав. Эвриха торопела умолк. — Я... — он заметно смутился, на скулах выступил неровный румянец. — Поверь, я ничего плохого, я орант, а у нас принято называть этим словом всех, кто не принадлежит. — Ну да, по рански со столичным выговором сказал ему волкодав а также те, кто принадлежит много раз только драться, пить вино и бегать за женщинами. Я не прав?» Эврих неподдельно изумился. «Где ты так овладел нашей божественной речью?» Волкодав не ответил. Эврих поерзал на месте, помолчал и, наконец, предложил извиняющимся тоном. «Хочешь, я тебя читать научу?» «Нет». — сказал Волкодав. Эврих не удосужился для начала спросить его, был ли он грамотен неэлиц Тилорном. Он этого тоже, между прочим, не говорил. Эврих тяжело вздохнул, помолчал еще какое-то время, потом поднялся. — Я, наверное, злоупотребил твоим гостеприимством, благородный воитель. — проговорил он негромко. — Я надеюсь, ты позволишь мне забрать с собой книги. Волкодав поднял голову и хмуро посмотрел на него снизу вверх. — И далеко ты собрался? — спросила Наранта. — До первого угла или до второго? — Я учился воинскому искусству. Обиженно выпрямился Еврих. — Я умею. Волкодав не спеша поднялся и отряхнул кожаные штаны. — Давай, — сказал он, — показывай, что умеешь. — Если живот не болит, сойдешь мимо меня с крыльца, отпущу. — Давай, давай, — думал он, разглядывая переминавшего Саранта. Отащал в плену жрецов и наверняка слаб, но сложен отменно. Сразу видно, этот народ не только поколениями воспевал телесную красоту, но и старался облагородить дарованное природы Волкодав попробовал мысленно сравнить себя с Эврихом и нашел, что они различались примерно так же, как пушистый домашний любимец и лютый цепной зверь, которого боится даже хозяин. Кудрявый пудель тоже может попасть в беду, исхудать и завшить. Но подкорми его, расчеши, приласкай, он прежний. А ведь, казалось бы, и клыки есть, и когти на лапах. Эврих нерешительно двинулся вниз, перешагнул ступеньку и попробовал оттолкнуть волкодава с дороги. Вен вскинул руку. Его пальцы не сильно ткнули Эвриха в шею по обе стороны горла. — Никуда ты не пойдешь! — безразлично проговорил Волкодав. — Ты убит! Возле крыльца, радуясь дармовому развлечению, уже стояло несколько любопытных. — Как это убит? — отшатнулся Рант. Волкодав пожал плечами, не убирая руки. — А как, по-твоему? — «Что будет, если я хорошенько сожму, а потом дерну к себе?» Эврих слегка позеленел и попытался отвести его пальцы. С таким же успехом он мог бы двигать стену. «Это нечестно!» — обиделся он. «Я не успел!» — волкодав кивнул. «Скажи это убийце, который там тебя дожидается!» Эврих закусил губу. Вен был прав но сдаваться юноша не собирался. К тому же он действительно знал кое-какие ухватки. Если бы вместо меня перед ним стояло соломенное чучело, подумалось волкодаву, этому чучелу, вероятно, пришлось бы несладко Он поймал мелькнувшую руку Эвриха и, обхватив кисть, слегка повернул ее внутрь. Ранд тихо ахнул, и согнулся в три погибели, уложив голову на сгиб свободной руки волкадава Опять убит, — сказал Вен. — В настоящем бою у Эвриха уже трещали бы позвонки. Волкодав выпустил Аранта и усмехнулся. — Хоть бы через перильца высягнул, что ли, а то прешь на пролом, как Он не особенно ждал, чтобы Эврих поспешил воспользоваться советом. Но тот сразу устрельнул глазами в сторону и тем себя выдал. Молоденькая служанка, выглянувшая из дому, сперва испугалась, потом прыснула смехом. Красивый молодой Аран застыл в нелепой позе, пригвожденной кризным перильцам жестким коленом волкодава. Вен посторонился, давая девушке пройти, и не спеша выпустил Эвриха. Тот чуть не плакал от бессильной ярости и унижения. — Хватит, — спросил Волкодав, — или еще куда-нибудь идти собираешься? — Ты, — задохнулся Эврих, — ну да, ты сильней и думаешь, что от этого... — Ага, сильней, — подумал Волкодав, — причем намного. А еще и быстрей, и выносливей, и драться учен. Именно поэтому они до тебя не очень-то доберутся. — поди к хозяйке, дров ей на наколешь, — сказал он вслух. — добрые труд и сытная еда — вот что, по его понятиям, нужно было оранту. Эврих с ненавистью выкрикнул ему в лицо. — Не пойду! — повернулся и убежал в дом. Волкодав вздохнул и пошел рубить дрова сам. Нравились они с Эврихом друг другу или не нравились, а лишний рот следовало кормить. Он встал возле колоды так, чтобы одновременно видеть ворота и дверь, и принялся за работу. Никто не войдет во двор незамеченным и не выйдет. Еще не хватало, чтобы Арант, оскорбившись в самом деле, сбежал. И остался валяться где-нибудь под забором, получив в живот еще один нож или стрелу в затылок. Насчет черного хода, ветшего через кухню, волкодав не беспокоился. По заднему двору днем и ночью разгуливала злющая и очень чуткая псица. Сам он подружился с нею сразу и прочно. Он умел, как учили в его роду, мысленно облекать себя в пёсью серую шкуру. Благодаря этой способности самые злые собаки на него не только не бросались, но даже не лаяли, угадывая его жака Бывало и так, что он собакам приказывал, и они понимали. — А может быть, я ему мстил? Спросил себя Волкодав. — За то, что пришлось надсесться, спасая жизнь обормот. За то, что он умеет читать, а я не умею. Шибко умный, мол. И вообще не забывай, смотри, что ты мне по уши, что я тебя от жрецов, что ты у меня вот где сидишь. Волкодав поставил очередной чурбак на колоду и взмахнул колуном. — А ну его! — подумал он, затем уворачиваясь от неудачно отлетевшего полена. — Пускай думает, что хочет. Не буду я ничего ему растолковывать, да и не растолкую, все равно не поймет. Я одним только способом убеждать умею, но со двора ты у меня не пойдешь, никуда не пойдешь. Дверь скрипела, открываясь и закрываясь. Люди входили и выходили. Когда на крыльце появился Эврих, Волкодав не бросил работы. У Аранта в руках не было книг, значит, решил все же остаться. Он несколько удивился, когда Эврих пошел прямо к нему. Стараясь не глядеть на Волкодава, молодой Громотей поднял второй колун и поставил на свободную колоду чубак Если волкодав что-нибудь понимал, видва эвриха был немного пристыженный, кто его вразумил не элит тиорн авдика или сама госпожа любачада выглянувшая из кухни. волкадав не стал интересоваться. На колов десятка два поленьев эврих положил колунн тоскливо посмотрел на свои руки и присел перед передохнуть. Волкодав продолжал работать. От его ладоней могли приключиться мозоли у топорища, но никак не наоборот. Они с Эврихом так ничего и не сказали друг другу. В полдень Тилорн попросил у Волкодава нож и, попробовав пальцем, убедился в его отменной остроте. Крепкие нитки из холисунского шелка вместе с тонкой иглой уже плавали в маленькой чашке, опущенной в вино. Устроившись за столиком, Тилорн взял нелетучего мыша на ладонь, пристально посмотрел ему в глаза, потом слегка дунул в мордочку. Светящиеся бусинки сейчас же закрылись. Зверек сладко зевнул. Но вместо того, чтобы повиснуть вверх лапками и закутаться в крылья, попросту обмяк утилорно на ладони. Положив мыша на чисто выскобленный стол, ученый расправил его больное крыло и, велев Эвриху придерживать, начал протирать перепонку мягкой тряпочкой, которую обмакнул все в то же вино волкодав полагал что успел киносмотреться в своей жизни всякого он убивал он спасал от смерти он наносил раны и зашивал раны в том числе на своей собственной шкуре но при мысли о том что отточенное лезвие вот сейчас рассечет тонкую беззащитную кожицу мыша я могу как нибудь выговорил он сипло но как тот раз — Да нет, — сказал Тилорн, — мы справимся. Он ведь маленький. — Мы, — подумал Волкодав. — Мы с ней лид. Не дать не взять, — подслушал его мысли Тилорн и покосился на смущенную девушку. — Если б ты знал, какие силы ей доступны. Некоторое время спустя... После того, как он вышел из комнаты и притворил за собой в дверь, волкодав стоял, прижимаясь к двери лопатками и ждал, холодея, чтобы изнутри вот-вот раздался отчаянный крик мыша, такой же, как тогда, когда ему попало кнутом. Однако мышь молчал. В комнате было почти совсем тихо. Только время от времени негромко говорил что-то Тилорн. Волкодав слышал голос, но слов разобрать не мог. Он пожалел о том, что не спросил мудреца, долго ли они провозятся, но в комнату возвращаться не стал. Между тем внизу в корчмен растал подозрительный шум. Волкодав невольно прислушался, и шум ему не понравился. Для вечерней пирушки еще рановато, значит, просто кто-то кого-то не полюбил. — Бывает, — сказал све и покосился в сторону всхода. — Для того, чтобы поссориться, великому обычно не надо, если сейчас еще и скамейки падать начнут. На пол с тяжелым стуком опрокинула сразу две скамьи. послышался истошный визг служанок, невнятный мужской рык и глухие шлепки, какие производит кулак, смаху врезавшийся в тело. полкодав вздохнул, нахмурился и пошел на шум. У госпожи любачады было двое здоровенных работников, но нарочитая охрана она не держала её постояло и двор знали и любили. У нее останавливались торговые гости, и при них оружные, умеющие драться, ватажники. Всегда найдется, кому унять забияк, выставить вон не в меру расходившегося буяна. Волкодав еще не успел достичь лестницы, когда навстречу ему, подхватив подол опрометью, взлетела перепуганная служанка. Та самая, что сватала ему яичницу с салом. За девушкой, ругая, сгнался незнакомый мужчина, крупный, сивобородый, раза в два старше самого Волкодава. — Без в ребро! — хмыкнул тот по себя. — Давай, приятель. Попугал девку и будет. Теперь меня пугай. Заметив вен, служанка пискнула и спряталась у него за спиной. У ее преследователя поблескивал в кулаке нож, а на поясе висел свернутый кнут. — Возчик! — сообразил волкодав. — Из той ватаги, про которую он слышал утром в корчме. Вообще-то он был не против молодецких потех, хотя сам в них участия не принимал никогда. Если такое ж зуд в кулаках, почему бы в конце концов по доброй охоте и не почесать их друг от друга? Но чего ради при этом крушить скамьи и переворачивать столы, топча по полу добрую еду и пугая людей? А уж гоняться с ножом за девчонкой — это вовсе ни в какие ворота не пролезало. — Остынь! — посоветовал он мужчине. Волкодав не очень надеялся, что тот послушает, и заговорил больше в знак того, что убивать задиру не собирался. Вощик ринулся на него, грозя ножом, широкоплечий бугай, захмелевший ровно настолько, чтобы светонь была по колено. Неудивительно, что девочка бежала, как от смерти, волкодав и сам испугался бы. В давно прошедшие времена. Он не стал бить, просто без большой спешки отступил в сторону чуть-чуть подправил Буяна за рукав, чтобы вот уж точно не промахнулся лбом мимо стены. Бревна оказались крепче. Врезавшись в них с разбегу, возчик обвалился на пол и остался лежать. — Так ли я использую твою науку, мать Кендарат? Волкодав поднял укатившийся нож, снял с забияки пояс с ножнами и все вместе отдал служаночке — побереги для меня. Оружие, отобранное в драке, по праву переходило к отнявшему — что сбою взято, то свято.